Симонини не был уверен, что таксиль пойдет на соглашение, и поэтому в превентивном порядке наведался к Кабютерну и оповестил того, что существует иезуитский заговор с целью подбить таксиля, сделаться борцом с масонами. «Будь то правдой», — отвечал ему Абютерн, — «получится, что впервые в жизни мой интерес совпадает с иезуитским». «Видите ли, Симонини, учтите, с вами, — говорит, — не последний рядовой, а наивысший сановник ложи Великого Востока, единственного истинного масонства, светского и республиканского, и вдобавок, хотя и антиклирикального, но не антирелигиозного». поскольку наша ложа признает верховного архитектора Вселенной, которого можно отождествлять и с христианским богом, и с внеличной космической силой. Попадание в наш строй такого лоботряса, как этот таксиль, нас до сих пор изрядно бесит, хотя мы его и вычистили. И было бы не бесполезно, если бы этот отступник взялся распространять обличения до такой степени жуткие, что никто бы ни словечку в них не поверил. Ватикан готовится напасть на нас. Есть причины ожидать, что папа поведет себя не по-джентльменски, а масонство ослаблено. В нем сотни разных уклонов. Рагон вот уж сколько лет назад насчитал 75 подвидов масонства, 52 ритуала, 34 ордена, из которых 26 андрогинных и 1400 ритуальных степеней. Есть тамплиерское масонство, есть шотландское, Хередом, Сведенборг. Ритуал Мемфиса и Мизраима, основанный вертопрахом и авантюристом Калиостро, и весь гаупт с его высшими неведомцами. Есть сатанисты, люциферианцы, паладисты. Поди разбери. У меня у самого от них голова кругом. Сатанинские обряды – главное, что портит нашу репутацию. И подумать, их не чураются самые уважаемые члены – Скорее всего, по эстетским соображениям. Сами не знают, какое наносят всем зло. Вот Прудон пробыл масоном, кажется, чуть-чуть. А глядите, что за моление Люциферу написал Прудон. «Прииди, сатана, прииди ты, оболганный знатью и духовенством. Дай обнять тебя, дай прильнуть к тебе». Что поделаешь? И итальянцы туда же. Рапесарди сочинил поэму «Люцифер». Вообще, это сюжет не о Люцифере, а о Прометее, и сам Раписарди не был даже и масоном, но такой отъявленный масон, как Гарибальди, расхвалил этого Раписарди до небес, и поэма Раписарди теперь стала как Евангелие, а масоны наши все как на подбор стали сатанистами. Пий IX подозревал злые дни дьявола в каждом шаге масонов. И как нарочно для папы Пия, итальянский поэт Кардучи. кардучи был отчасти республиканец отчасти монархист отпетый и фанфарон и к сожалению отъявленный масон он сочинил гимн сатане приписывая ему среди прочего изобретение паровоза для начала воспел сатану потом стал говорить что сатана у него лишь метафора но по его то милости культ сатаны опять стал всем казаться масонским основным развлечением коротко говоря Для всего нашего сотоварищества было никак бы не вредно, если бы бумага марака, уже давно дискредитированная перед всеми на свете, с позором выкинутый из масонства, ренегатствовавший многократно и публично, избрал бы нас мишенью глумлений и закидал очернительскими книжонками. Сразу притупилось бы оружие Ватикана, то есть Ватикан попал бы в подпевалы порнографа, «Обвините человека в убийстве, вам поверят, но скажите, что он кушает детей на обед и на ужин, как жиль и никто вас не воспримет всерьез. Превратите антимасонскую пропаганду в бульварные фильетоны, она изживет себя. Так что да, да, да, пусть нас забрасывают грязью, это необходимо. Из чего очевидно?» что Эбютерн обладал экстраординарным умом, сильно превосходя по пройдошливости своего предшественника Лагранжа. Он не мог сразу сказать, какую сумму ложа Великого Востока инвестирует в эту затею, но через день или два опять возник сто тысяч франков, только пусть это будет первосортный мусор, без дураков». Симонинни располагал суммой в 150 тысяч франков для приобретения мусора. Таксилио мог удовольствовать при посулах сказочных тиражей и семью десятью пятию. Этому голодранцу и семьдесят пять покажутся манной небесной. Вторая половина отойдет самому Симонини. Комиссионные пятьдесят – не самый плохой процент, честное слово. «От имени кого он будет заказывать книжки таксилю? От имени Ватикана?» «Нотариус Фурнье не слишком похож на папского нунция». «Нет, нотариус Фурнье не более чем передаточная инстанция. Он только передаст таксилю приглашение на встречу с кем-то наподобие падре...» «Бергамаски. Священники для того и нужны, чтобы обратившийся вываливал на них исповедь о своей непривлекательной биографии. Но, кстати, о непривлекательной биографии. Может ли Симонине доверять отцу Бергамаски?» «Нет, не будем так сильно отдавать иезуитам. История помнит атеистов, продававших не более ста экземпляров своих брошюр». И они же, пав с раскаянием ниц у алтарей и рассказывая о духовном опыте возвращения в лоно церкви, повышали тиражи до двух тысяч экземпляров и даже до трех. Антиклирикалы — это только республиканцы в городах, а санфидисты — те, кто грезит о прошедших великих временах, о короле и кюре — Это вся провинция, даже не включая в подсчет людей полностью неграмотных, да и тем, если надо прочтет вслух священник, этим потенциальным новым покупателям имя легион, в точности как дьяволам. Бергамаски в этом деле не нужен. Симани не справится сам. Он предложит таксилю частное сотрудничество для производства новых разоблачительных книг, подпишет с ним отдельное соглашение, по которому компаньон таксиля будет иметь право на 10 или 20% общей выручки». На 1884 год пришелся последний удар таксиля по чувствам католиков – Он опубликовал любовные похождения папы Пия IX, осквернив память покойного понтифика. В тот же год действующий папа Лев XIII выпустил энциклику «Humanum Genus», содержавшую отповедь философскому и моральному Релятивизму мирового масонства. Далее в энциклике по столице Мунерис папа, пригвоздив социалистов и коммунистов за их убийственные ошибки, прямо переходил к разносу масонских обществ в общем плане, громил их за их доктрины, а также отдельным порядком разоблачал приемы, посредством которых они опутывают адептов и закобаляют их, толкая на преступления, поскольку их постоянные. стремление оставаться скрытыми и в то же время закрепощать людей, делать безвольными рабами, подчиняя собственным планам, о коих жертвы имеют слабое представление, и пользоваться ими в качестве слепых орудий своих злоумышлений, самых предосудительных, выставляя преступникам того, чьей десницей осуществилось зло, а безнаказанными – истинно виноватых. Вот изуверство, отрешающее от них самое естество. Что уж говорить о натурализме и о релятивизме их учений, утверждающих, что ум человека – высший суд всех на свете вещей. По подобным посылкам и могли быть следующие результаты. Экспроприируют светскую власть Ватикана. Вынашивают планы уничтожения церкви. Таинство брака отменят, заменив простым гражданским договором – У священства отнимут прерогативу обучать молодое поколение и вверят ее светским школам. Молодежи внушат, что люди имеют равные права и совершенно одинаковые кондиции, что каждый человек от природы независим, что никто не имеет права помыкать другими людьми, что подчинение людей чужой воли, кроме воли, исходящей от них самих, — тирания. Молодежь научится от масонов, что начало всех прав и всех гражданских обязанностей – народ, то есть государство, и что государство должно быть полностью внецерковным. Естественно, что отменив страх Божий и почитание закона Божия, поправ могущество правителей, допустив и узаконив распутство в виде революций, разнуздывая страсти толпы, не встречая ни с одной стороны преткновений по упразднению всех наказаний, остается ждать революцию и всемирный бунт. Их объявленные цели – открытое действие многочисленных ассоциаций коммунистов и социалистов – Какового направления не чуждается и секта масонов. «Пора. Пора было запускать новообращенного таксиля». В этом месте записка Симонини принимает запутанный характер. Похоже, он сбился с рассказа и не сумел припомнить, кто и когда переобратил таксиля. Память подшутила над Симонини. Он может только утверждать, что Таксиль через несколько лет стал вождем католического антимасонства. Оповещая направо и налево о своем возврате к матери церкви, Марселец опубликовал сначала «Ле фрерэ «Трехточковые братья» — это о трех точках 33-й ступени масонства, а потом... «Ле мистер де ла франк-массонерии» – тайны франк с драматическими иллюстрациями, изображающими сатанические заклинания и кошмарные ритуалы, и на закуску «Ле масон» – книгу о масонских сестрах, то есть о женских ложах, которые до того времени были неизвестны. На следующий год вышли таксилевы книжки «Разоблаченное франкмасонство» и «Масонская Франция». С самого начала, с первых же описаний инициаций, читателей трясло от ужаса. Таксиль в свое время был приглашен на восемь вечера в масонскую ложу. Впустил его брат превратник. в восемь с половиной таксиля заперли в кабинете размышлений это была конурка с черными стенами с настоящими черепами и скрещенными берцовыми костьми и с надписями если любопытство тебя привело сюда уходи и в подобном духе внезапно газовая горелка затухла стена резко ушла вниз Очам непосвященного открылся склеп, в нем тускло тлели траурные светильники. Свежеотрубленная человеческая голова лежала на колоде, на кровавом покрове. Таксиль попятился, загробный голос из расщелины в стене грянул. «Дрогни непосвященный! Это голова предателя! Он разгласил наши заповедные тайны!» Естественно, присовокупляет таксиль элементарный школьный фокус. Голову высунул кто-то из собратьев, прятавшийся в полой колоде. Плошки были заправлены пропитанной борным спиртом паклей и крупной солью. Адская смесь бродячих фокусников, дающая при горении зеленоватый свет, сообщающий лицу лжеказненного трупный вид. В других инициациях, пишет Таксиль, применялся эффект запотевших зеркал, на которые посылались из волшебного фонаря мрачные фантасмагории. Люди в масках окружали опутанного цепями пленника и пырялись стилетами. Это в пример того, сколь неподобающими средствами пользовалась ложа, чтобы околпачивать впечатлительных новобранцев. По завершении этой части некий ужасающий брат подготавливал посвящаемого. Он снимал с него шляпу и сюртук и правую туфлю, заворачивал ему до колена правую штанину, оголял ему руку и грудь со стороны сердца и завязывал глаза. А затем его крутили вокруг его оси несколько оборотов, проводили по лестницам то вверх, то вниз, наконец доставляли в ожидательный зал». Открывалась дверь. В то же время сведущий брат на каком-то инструменте, состоящем из визгливых пружин, воспроизводил кандальный скрежетый ляск. Но вообращаемого заводили в следующую залу. Там брат сведущий колол его в голую грудь шпагой, а досточтимый брат вопрошал, «Что не посвященный против вашей груди? Что вокруг глаз?» Идущему полагалось отвечать «Пелена тяжелая покрыла мне чеса острый меч у груди моей». «Досточтимый на это, господин, сей меч разит всегда, он разит вероломцев, это символ угрызений, угрызения разорвут ваше сердце, ежели на беду вы окажетесь предателем общества, в которое желаете поступить». Пелена, закрывающая очеса, — это символ слепоты, в которой жил человек, господствуемый страстями и погруженный в суеверие и невежество. Потом еще один человек завладевал новичком. Его опять вращали за плечи. Когда голова у него окончательно шла ходуном, толкали на высокую ширму, обтянутую несколькими слоями толстой бумаги, наподобие той, которой в цирках обворачивают обручи, куда скакать лошадям. Звучал приказ отправить его в пещеру. Беднягу изо всех сил зашвыривали в центр ширмы, Бумага прорывалась, испытуемый вылетал на матрас, приготовленный с противоположной стороны. Добавить к этому бесконечную лестницу надели бывшую беличьим колесом, и всякий, кто вслепую подымался, за каждой ступенью находил еще ступень. В притворных мытарствах было место и кровопуску, и клеймению. Кровопуск. Брат-хирург брал руку ищущего. Тыкал достаточно сильно в эту руку зубочисткой. Другой брат в это время наливал немного теплой воды на предплечье, чтобы создать впечатление, изливается кровь. Окаленное железо имитировалось так. Кто-то из масонов потирал шерстяной тряпкой поверхность тела претендента и прикладывал туда кусочек льда или теплую поверхность только что задутой свечки или донышко стакана, в котором только что сожгли бумажку. Наконец, Досточтимый читал лекцию о потайных знаках и особых секретных словах, которыми обмениваются посвященные. В общем, эти книги Таксиля не вспоминал как читатель, а не как соавтор. Тем не менее, он мог точно сказать, что любую книгу Таксиля до ее опубликования, а значит, он читал ее заранее, Он ходил пересказывать Осман-бею, выдавая за добытые агентурные данные. Правда, надо заметить, что Осман-бей скоро стал ему указывать на то, что все им давича нашептанное публикуется, как по заказу, в новой книге таксиля. На это Симони не догадался отвечать ему, что «да, таксиль — его осведомитель». И не виноват же Симонине, что, выдав масонские секреты, таксиль пытается дополнительно на них зашибить деньгу и публикует донесения в форме книг. Надо бы его оплачивать таксиля дополнительно, чтобы не печатал свои личные мемории. При этих словах Симонини сверлил глазами Османбея. Но тот отвечал, что выбрасывать на ветер деньги, пытаясь ими заткнуть рот, хвостуну и балаболу, не в его правилах. Отчего бы так силю молчать о тех новостях, которые он как раз только что продал? И, увы, недоверчивый осман в обмен на сообщаемые данные ни разу не выдал Симонине каких-либо сведений о том, что сам он, Осман, вызнавал относительно Всемирного Еврейского Союза. Что ж, коли так, то и Симонини перестал докладывать ему. Теперь же Симонини спрашивал себя, пиша все это, почему я помню, как докладывал Осман Бею новости от таксиля, но не помню, как я получал от таксиля новости. «Почему, почему? Если бы он все свое прошлое помнил, не было бы нужды заниматься восстановлением. Келестуар!» Эти мудрые слова завершили день. Симоний не бросил все и лег спать. А проснулся, по своим понятиям, на следующее утро, мокрый от пота, будто после кошмарной ночи с желудочным расстройством. вернулся за конторку и внезапно осознал что утро уже не следующее а после следующее он проспал не одну а две беспокойных ночи тем временем Вездесущий аббат Далла Пиккола, не удовлетворяясь количеством трупов, которые засунул в Симониниевскую персональную клоаку, опять протерся в персональный дневник Симонини и засунул туда истории, о которых Симонини знать не знал, но вот никакого понятия о них не имел.